Глава 3. В родовом поместье родителей Едвиги абсолютно все знали, что самая молодая хозяйка всегда готова помочь, когда к ней обращаются за медицинской помощью. Честно говоря, довольно часто просто беспардонно пользовались госпожой Егой. Но Едвига была не против. Любой случай, даже самый простой, всегда дает опыт. Поэтому, когда к ней прибежала деревенская племянница экономки поместья, она девочку выслушала, подхватила свой саквояжек с лекарскими снадобьями, свистнула своего любимого пса Амура и отправилась спасать очередную роженицу. Конечно, большинство деревенских женщин спокойно рожают в присутствии опытной повитухи, но ведь ужас, как приятно, когда твоего ребенка принимает наследница хозяев. Едвига все понимала, на все роды приходила, своих малышей никогда не забывала и опекала. Хотя самые первые малыши, которых ей пришлось принимать, уже давно сами стали родителями. Этот случай не стал исключением. Несмотря на то, что посланная за помощью девчонка клялась, что без госпожи Едвиги мамка не разродится, все обошлось как нельзя лучше. Родился мальчик, мам была вполне здоровой, Папа казался довольным, так что очень скоро Едвига собрала свой саквояжик, попутно оказала помощь еще двум-трем страдальцам и отправилась домой. Хорошо-то как! Слева бескрайние поля с сельсход с посадками, справа уютный лес. В пыли воробьи купаются. Счастливый Амур за бабочками гоняется. Лепота! На территорию поместья Едвига и пес зашли через задний двор. Работники скосили траву, и она лежала, подсыхая и распространяя упоительный аромат. Едвига легла на небольшой стожок, положила под голову сакваяж и чуть задремала. Очнулась она от дикого лая пса, вскочила и открыла глаза. Неужели так долго спала? Было совсем сумрачно, как перед дождем. Амур исходился в злобном лае, глядя куда-то в темное небо, закрытое темно-багровыми тучами. Затем раздался свист. Такого свиста Едвига не слышала никогда. Тягучий, резонирующий со всем телом, вызывающий желание выть в ответ. Свист перешел в какофонию мощных звуков. Хотелось броситься на землю и плотно закрыть уши. Потом резко стало совсем темно и раздался грохот, от которого заложило уши. Все вокруг задрожало, заходила худуном земля под ногами. Едвига схватилась за подскочившего к ней Амура и зажмурилась. Происходило что-то страшное, земля уходила из-под ног. Пес уже не лаял, а повизгивал, дрожа всем телом. Кто кого держал? Пес хозяйку или хозяйка пса? В одно мгновение сцепившуюся парочку бросила на землю, и едвига больно ударила спиной обо что-то твердое. Почему-то мелькнула мысль. «Саквояж!» «Так ведь и потеряться может!» Не открывая глаз, едвига вцепилась в ручку чемоданчика. Почему-то это вполне осмысленное действие чуть успокоило девушку. Она еще сильнее вжалась в сильное тело Амура и смертельной хваткой вцепилась в саквояж. В голове была вполне здравая мысль. Когда все закончится, понадобится оказывать лекарскую помощь. Скорее бы все закончилось. Если бы недовольно тяжелый Амур, Едвига куда-нибудь бы улетела, так сильно их начала бросать из стороны в сторону. Глаза пришлось прикрыть и просто от страха, и от того, что вокруг летал мусор, грязь и песок. Дышать было просто невозможно. «Вся в синяках буду», — отстраненно, даже как-то равнодушно подумала Едвига. Сколько времени все это продолжалось? Казалось, вечность. А потом внезапно все стихло. Лишь земля под ногами продолжала ходить ходуном. Едвига открыла глаза и увидела маму, пытающуюся к ней бежать. Бежать ей было очень сложно, потому что земля ходила волнами. Мама падала, снова вставала и пыталась бежать к дочери. Егуля! Мама!» Едвига бросилась навстречу, лихорадочно сжимая в руках саквояж и до боли в руках вцепившись в ошейник пса. Между ними оставалось всего метров десять, когда невообразимым образом в воздухе появилось окно, переходящее в подобие страшной воронки и вот в это окно стремительно унесло беспорядочно размахивающую руками мать. «Мама!» Неимоверным толчком допрыган до жуткого окна в воздухе Едвига ухватилась за край маминого платья. Она еще успела понять, что это окно в воздухе выходит на какую-то другую поляну, вполне себе обычную, с березками и кустами. Но эта полянка была не здесь, а как будто в другом мире, куда нельзя попасть. Но конкретно сейчас туда распахнулось окно. В состоянии шока Едвига и не видела, как вокруг нее летят вырванные с корнем деревья, дома, телеги, люди, вещи. Она видела только маму и яростно тянула ее за платье. Амур смог в прыжке ухватить старшую хозяйку за Софьяновой щегольской сапожок и жал челюсти в смертельном захвате. Из всех неумолимо засасывала в эту страшную воронку все дальше и дальше. И вдруг случилось страшное. Тело мамы распалось на тысячи маленьких звездочек. Звездочки взлетали и тут же падали на вполне себе земную травку, но эта травка была где-то в другой реальности. А Едвигу и Амура со страшной силой отбросила назад. Пес в мощном прыжке выскочил в окно назад, а Едвига упала, жестоко обо что-то ударилась и, кажется, ненадолго потеряла сознание от боли. Амур вновь запрыгнул назад, зло рявкнув на хозяйку. Едвига с трудом открыла глаза и поняла, почему Амур яростно лает и толкает ее к окну. Оно закрывалось. Только что окно было огромным, в него с легкостью залетели взрослые люди и собака, а сейчас оно уменьшилось не менее чем в два раза, и процесс продолжался. Девушка оглянулась туда, где только что была мама, и увидела, как на землю опадали кусочки голубого платья, в котором еще минуту назад была мама. Амур больше не стал церемониться. Схватив хозяйку зубами за ногу, он прыжком влетел в закрывающееся окно. Ну, за что получилось, зато и зацепился. Ну, ударилась хозяйка головой о землю, но ну, зацепилась за что-то другой ногой. Взвыла хозяйка диким криком. «А что она, не видит опасность?» «Спасаться надо, потом разберемся, что у кого болит». Но и Двига не собиралась так легко сдаваться. Отпихнув пса и не чувствуя боли в ногах, голове и во всем теле, она упорно лезла назад в это жуткое окно к маме. Даже понимая головой, что мамы уже нет, она все равно стремилась к ней. Что? Окно закрывается? Значит, надо его заклинить. Почему-то не пришло в голову воспользоваться магией. В экстремальной ситуации действовала по-человечески, по-простому. И хорошо, потому что только потеряла бы время на магию, уже пропавшую в этом мире. Находясь в состоянии аффекта, она схватила тонкую поваленную березку. — Как? Откуда силы взяла? — и засунула ее в закрывающееся окно. Потом снова и снова хватала большие ветки и тонкие стволы деревьев, которые в и валялись рядом, и запихивала в эту чертову щель. На пределе сил, не обращая внимания на боль в ногах. Амур понял замысел хозяйки и тоже тащил то, до чего мог дотянуться а она все засовывала в эту чудовищную, смертельную, опасную щель, в эту дьявольскую пасть. Потом она так и не поймет, как смогла передвигаться с такими физическими ранами, но в тот миг боль была только в сердце. Смешно? Невозможно поверить в то, что какими-то жалкими палками можно было остановить проход в неведомое пространство? Расскажите это Едвиге. Она даже говорить не станет с таким болваном недоверчивым. И подумайте сами, что происходит, когда уходит мама. Навсегда. На что ты тогда готов?» Окно до конца так и не закрылось. Как будто доводчик на двери заело, и дверь остановилась на полпути. Странно, и рационально невозможно по всем физическим законам в воздухе без какой-либо физической опоры висела куча палок, деревьев и больших веток. Едвига еще смогла подтащить несколько камней из кучи неподалеку и впихнула в прогалы между засунутыми палками. И только тогда упала без сознания.